Глава двадцать шестая. Мнение Джереми Флина. Высокий лапаухий парень неловко переминался с ноги на ногу и не знал, куда девать ручище. Лицом на мили он был похож больше, чем на Ричарда, но что касается телесной грации и изящества, тут ему перепало от Флина, это точно. Ничего, выживет. крепче всех в него вцепилась, конечно же, бабуля. Джек, мой милый, как мне жаль, что мы не познакомились, пока я была жива. Кудах стала моя матушка, не отпуская внука ни на секунду. Но ничего, мы обязательно наверстаем. Подбежала моя Кетти со своим ужасным леопардовым гекконом и упросила Джека пойти с ними поиграть. По-моему, он согласился с облегчением. Новые, свалившиеся на голову родственники заставляли испытывать смущение. Мама посмотрела на Милли, стоявшую тут же, наблюдавшую, как сын знакомится с новой семьёй. "Милли, деточка, я бы хотела сказать тебе кое-что", произнесла моя мать. Милли опустила взгляд, щёки её покраснели. "Простите меня. Я понимаю. И вы, и Джей, вы ненавидите меня. Я это заслужила". Стой, дурочка, перестань. Мама крепко обняла её. Я хочу сказать тебе спасибо. Ты не представляешь, как долго я не была так счастлива, как сейчас. Джерреми мне всё объяснил. Я не держу на тебя зла. Прошу тебя, приезжай ко мне время от времени и обязательно вместе с внуком. Я обещаю. Они заплакали, обнявшись обе, хотя слезы текли только у Милли. У большинства зомби с работой секреция плоховата. Конечно, я объяснил маме внезапное появление внука, скрыв всю жесть, включая действия подонка Маклина. Она поверила. Что касается этого говнюка, то его похоронили со всеми почестями, положенными киллед ин акшен полицейским. Пусть его пенсия более чем внушительная достанется Милли и Джеку, но на его могилу вряд. этот ли кто-то придёт. Он получил что заслужил. Ко мне подошла Кэрл. Хорошо, что ты и не продал дом. Милли в нём будет хорошо. А что ты сам? Я перевожусь в Питтсбург, так что буду неподалёку. В Пенсильвании тоже нужны толковые копы. В нормальный участок. Ага, как же. Историю с оторванными пальцами так Кэри удалось замять. Он засел предъявлять мне какие-либо претензии, но старый говнюк Барквист сдержал слово. Мне выдали настолько волчий билет, что просто удивительно, как я не лишился ни звания, ни работы. Официально они со мной этого сделать не могли, было не за что, но неофициально испоганили всё, что можно. "Не, всё тот же Зэт", ответил я. "Ничего, я уже привык". Кэрл кивнула, Бад передавал привет. "Как твоя рука?" "Спасибо, лечу, как он посоветовал, Кетти". не слишком переживает. У неё хорошее воображение, ответила Кэрл. Слава богу, она отнеслась к этому как к игре. Надеюсь, со временем забудет вообще. Я был очень рад это услышать, а ты? спросил я. И мы? Что я? И что, мы? не поняла Кэрл. В каком смысле? Я имею в виду, может быть, нам тоже что-то забыть, хотя бы попробовать. Согласись, не всё, что с нами случилось, стоит того, чтобы хранить это в памяти. Кэрл смотрела на меня с лёгким недоумением, словно не до конца веря услышанному. Что случилось с Джеррими, спросила она. Ты поменял своё знаменитое мнение? Я ответил предельно честно. Я изо всех сил пробую что-то с ним поделать. Почему? Потому что понял, что есть вещи важнее. На выходных, если ты найдёшь время, приехать ко мне в Питербург, посмотреть, как я обустроился, я был бы рад. С Кетти можно и с ней, а можно оставить её с Милли и Джеком. Ну просто чтобы всё, замолчи и пришли адрес. Господи, такой мощнейшей эрекции я не припомню за всю свою самцовскую жизнь. Только бы не заметили Кетти с Джеком. Впрочем, и маме с Милли тоже не стоило её видеть. Кэрол пошла пообщаться с ними. Все собрались на пасторальной лужайке маминого дома престарелых, словно большая современная нью-йоркская семья с картинки барквестовского буклета, рекламирующего счастливую вторую жизнь. Что ж, это действительно напоминало именно ее. В моем случае и точно. Мать подвела ко мне старичка реверсургента, показавшегося мне знакомым. Сынок, пожалуйста, поздоровайся с Роджером. Ты же помнишь его. Мистер Уилькс представился пожилой зомби, и я вспомнил его окончательно. Это был тот седоухий джентльмен, что проводил меня к матери в мой давний визит в дом престарелых. "Да, конечно", ответил я на приветствие. "Как поживаете, сэр?" "Мы объединили наши комнаты", сказала мне мама шёпотом, словно признавалась в детской шалости. "Это позволяется, если родственники не против. Тебе надо будет подписать пару бумаг, хорошо?" Ваша мама, Джеррими, конечно, гораздо моложе меня, сказал седой Роджер. Я и в сравнении с ней не иду, но быть одиноким даже тут, где вроде бы полно народа, вы не представляете. Не беспокойтесь, успокоил я его. Я всё подпишу. Никто не вечен. Ещё бы слыхали потрясающую новость подхватил Уилкс. Франклин Барквист умер в результате инфаркта. Семья и бизнес-партнёры ждут, состоится ли ресургенция, а пока всем управляет его дочь, некая Ариэль Милхаус. Я вежливо кивал, но не слушал. Новость была мне известна. Про себя я уже давно ей порадовался. Смертельный инфаркт Барквист схватил через пару дней после нашей с ним встречи. Надеюсь, спровоцированный мною скандал между ним и Арель, часть которого я успел захватить, покидая номер с перепачканным кровью роялем, внёс в него свой вклад. Показания полиции, впрочем, старик дать успел. Как я и предполагал, бойню в первом и плазе объяснили происками Боба Агартнера, бесславно закончившего карьеру национального героя в статусе возжаждавшего власти предателя своего босса. Всё это было уже позади и не являлось важным. Сейчас я думал о словах Уилкса про одиночество. Я представлял себе, что имел в виду мамину хажорку да сильнее, чем мне хотелось бы, и больше не желал одиночества никому, включая себя. Второй шанс никому не даётся просто так. Что в отношениях с бывшей, что в масштабе всего человечества. Им необходимо воспользоваться. Жизнь продолжается. У кого-то первая, у кого-то вторая, и имеет все мнения, которые только возможны. Она больше любовы из них значительней и сильнее. И она невозможна, если рядом нет никого из тех, за кого ты готов с ней расстаться. Вы уж простите меня за этот грёбаный пафос, но это первое, что я скажу Кэрл, когда она заедет ко мне в Питтсбург. Это моё мнение. Теперь